Часть 7. Детская безопасность Безопасность ребенка – это сакральный и очень важный вопрос для любого родителя. Я постарался собрать в данном разделе промпты, которые позволят обучить ребенка основам безопасности, а также выявить и минимизировать риски в разных ситуациях. Многие из перечисленных в данном разделе задач, например, обучение оказанию первой помощи и звонкам в экстренные службы – могут потребовать времени и вовлеченности родителей. Однако я твердо уверен в том, что это невысокая и нужная цена за кардинальное снижение угроз жизни и здоровья ребенка. Промпт 1. Сценарии разговоров с ребенком о безопасности. разговор с детьми о безопасности требует особого подхода и деликатности. Важно, чтобы ребенок не воспринял подобный разговор как нарушение своих границ, не закрылся возражением «я уже взрослый и сам могу позаботиться о своей безопасности». С помощью этого промпта вы подготовите серию информативных и проработанных с психологической точки зрения разговоров по основным аспектам безопасности. Ты – детский психолог, помогающий родителям вести важные и доверительные разговоры с ребенком. Подготовь сценарии пяти коротких обучающих разговоров между взрослым, родителем, педагогом, наставником и укажите возраст и пол ребенка, например, мальчиком 7 лет. Темы. Первое. Правила при встрече с незнакомцами. Второе. Безопасность в интернете. Третье. Поведение в воде. Четвертое. Что делать, если потерялся? Пятое. Что такое границы и как говорить нет? Шестое. Безопасность в транспорте. Каждый сценарий должен содержать вступление от взрослого, реплики ребенка, объяснение и диалог, финальное закрепление идеи. Укажи примерную продолжительность каждого разговора в формате, например, 5 минут. Пиши в формате живого диалога. Реплики должны быть естественными, с интонацией доверия и заботы. Уровень подачи – Доступный и понятный для ребенка младшего школьного возраста. Деликатный. Избегай назидательности и страха. Будь деликатен, фокусируйся на уверенности и понятных действиях. Будь теплым и уважительным, объясняй через примеры из жизни ребенка. Если для вас актуальна какая-либо другая тема относительно безопасности ребенка, просто допишите ее в список. Промпт второй создаем серию детских чек-листов по безопасности. Для того, чтобы закрепить результат разговоров и привести его к конкретному алгоритму, я рекомендую создать серию простых и понятных чек-листов. Их можно повесить на стену или положить на видное место, чтобы ребенок периодически в них заглядывал. В каждой генерации мы создаем один чек-лист. Если дать задачу создать сразу все, то результат может получиться несколько сумбурным и скомканным. Вот примеры актуальных тем для чек-листов. Безопасность дома. Безопасность на улице. Что делать, если потерялся? Безопасность в интернете. Безопасность при пожаре. Как вести себя с незнакомцами. Первая помощь при мелких травмах. Правила при поездке в транспорте. Что делать, если кто-то стучит в дверь? Как действовать при эвакуации из школы? Ты специалист по детской психологии и педагогике с большим опытом работы с детьми. Подготовь чек-лист для ребенка, укажите возраст ребенка, например, 9 лет, по теме, например, «Безопасность на улице». Чек-лист должен быть подробным, понятным для ребенка, адаптированным под его возраст. Используй короткие формулировки, Можно добавить эмодзи для визуальной навигации. Формат чек-листа. Заголовок. 7-15 пунктов, в зависимости от сложности темы. Каждый пункт — это конкретное и простое правило. Тон теплый, поддерживающий, без пугающих слов и формулировок. В конце чек-листа добавь короткую, ободряющую фразу. Например, «Ты большой молодец, что это запомнил». Не используй сложных терминов и абстрактных понятий. Пиши так, чтобы ребенок мог использовать чек-лист самостоятельно. Промт 3. Обучение детей правилам дорожного движения. Я намеренно создал отдельный промпт для обучения детей правилам поведения на дороге, поскольку это наиболее частый контекст, с которым будет сталкиваться ребенок. Подчеркну, что промпт создает сценарий, а само обучение — Нужно будет проводить родителям, поэтому важно зарезервировать время под эту задачу и не нарушать регулярность. Ты опытный педагог по обучению детей правилам дорожного движения, специализирующийся на работе с детьми. Укажите возраст ребенка, например, 7 лет. Разработай интерактивную программу обучения правилам безопасного поведения пешеходов. Программа рассчитана на 4 недели занятий по 2 занятия в неделю. Продолжительность одного занятия 20-25 минут. Включи игровые упражнения, ролевые игры, наглядные материалы и творческие задания. Цель, чтобы ребенок знал основные дорожные знаки, понимал сигналы светофора, умел безопасно переходить дорогу, распознавал опасные ситуации и знал, как их избежать. Каждое занятие должно содержать краткое введение, основной материал, интерактивную часть, мини-тест или практическое задание для закрепления навыков. Укажи необходимые материалы и реквизит для каждого занятия. Пиши в теплой, дружелюбной манере, понятной детям. Избегай сложных терминов и используй яркие примеры и истории. Программа должна учитывать особенности восприятия и концентрации внимания детей этого возраста. Промпт 4. Интерактивный тест по знанию правил дорожного движения. Проведение теста или квиза по знанию ПДД – хороший способ проверить, насколько ребенок усвоил правила, а также подтянуть темы, которые вызывают затруднения. Провести тест можно прямо в нейросети. Ребенок пишет или надиктовывает ответ сам – либо родители выступают в качестве операторов, вводя ответы в диалоговое окно. Обратите внимание, что после прохождения теста вы можете создать еще один с другими вопросами и ситуациями, задав в том же треде prompt, Сформируй еще один тест того же уровня сложности, но с другими примерами и вопросами. Кстати, по той же формуле промпта можно создать квизы и для проверки других знаний, связанных с безопасностью. Ты опытный педагог по обучению детей правилам дорожного движения. Подготовь интерактивный тест для ребенка, укажите возраст ребенка, например, 8 лет, который поможет закрепить знания основных ПДД. Тест должен быть в игровой форме с дружелюбным и мотивирующим тоном. Вопросов 12. Уровень сложности, адаптированный для возраста ребенка, без сложных терминов. Формат. Каждый вопрос имеет три варианта ответа, из которых только один правильный. После каждого ответа давай короткое и понятное объяснение, почему это правильно или неправильно. Обязательно чередуй разные типы вопросов. На распознавание дорожных знаков, на выбор правильного поведения в ситуации, Назнание сигналов светофора и действий пешехода или пассажира. В конце теста дай итоговую оценку в игровой форме. Например, ты настоящий хранитель безопасных дорог и рекомендации, что повторить для улучшения результата. Избегай формального тона, используй образы, понятные детям, и легкие элементы юмора. Промпт 5: Игровой мини-курс первой помощи для детей. Есть навыки, которые даже могут буквально спасти жизнь и здоровье человека. Один из таких навыков – умение оказать первую помощь себе или окружающим. Это непростой и очень комплексный навык, поэтому овладение им требует системного и адаптированного под возраст ребенка подхода. Этот промпт позволит составить подробный план мини-курса оказания первой помощи. Ты специалист по детской педагогике и сертифицированный инструктор первой помощи. Разработай мини-курс из 5-7 игровых занятий для обучения ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 8 лет. Базовым навыком первой помощи. Продолжительность каждого занятия 20-30 минут. Используй игровые механики, ролевые элементы, визуальные и тактильные упражнения. Каждое занятие должно быть посвящено одной ключевой теме, например, вызов помощи, обработка ссадины, что делать при ожоге, первая помощь при ушибе, правила безопасности дома. Для каждого занятия укажи тему, цель, краткий сюжет, игровой формат, необходимые материалы, ключевые фразы, которые ребенок должен запомнить и действия, которым он должен научиться. Пиши языком, понятным ребенку, Укажите возраст, например, 8 лет. Сделай процесс веселым, безопасным и вовлекающим. В конце программы предложи шаблон сертификата «Юный помощник» с игривой формулировкой и описанием достижений ребенка. Промпт 6. Обучаем ребенка звонкам в экстренные службы. Навык звонков в экстренные службы не менее – а, возможно, и более важный навык, чем знание таблицы умножения. И он тоже может однажды спасти жизнь вашего ребенка. Этот промт составит пошаговую программу обучения ребенка, в каких случаях, по какому номеру звонить, что говорить, как отвечать на вопросы. Все в формате игры и простых инструкций. Ты опытный педагог по безопасности для детей младшего возраста. Составь подробную пошаговую программу обучения ребенка. Укажите возраст, например, 9 лет. Правилам вызова экстренных служб 112, 101, 102, 103. Программа должна включать объяснение целей вызова каждой службы, ситуации, в которых необходимо звонить, примерные фразы и последовательность действий ребенка при звонке, тренировочные задания, игровые элементы, Визуальные подсказки для запоминания номеров. Будь максимально прост в объяснениях, говори на языке ребенка, используй аналогии, истории, интерактив. Добавь советы для родителей, как организовать обучение, какие вопросы задавать, как закрепить материал в игровой форме. Предложи структуру из 5-7 занятий с кратким описанием содержания каждого. Пиши тепло, увлекательно, с заботой о безопасности ребенка. Ответ И. Программа обучения ребенка 9 лет правилам вызова экстренных служб. Общие цели. Научить понимать, зачем звонить в разные службы. Отработать четкий алгоритм звонка. Закрепить знания номеров 112, 101, 102, 103 через игру, истории и визуальные подсказки. Дать родителям понятные способы тренировки и проверки. Структура занятий. 5-7 шагов. Занятие первое. Знакомство с экстренными службами. Цель. Ребенок понимает, зачем вообще звонить, что это не игра, а помощь. Объяснить простыми словами. 112. Универсальный номер помощи, если не знаешь, куда звонить. 101. Пожарная. 102. Полиция. 103 «Скорая помощь». Сравнение. Службы – это супергерои взрослых, у каждого своя миссия. Интерактив. Нарисовать вместе 4 значка. Пожарная, полиция, скорая, 112. Задание. Придумать по одному предложению, зачем позвонить этим героям. Занятие второе. Когда звонить, а когда нет. Цель. Ребенок учится различать реальные ситуации. Рассказать истории. Пожарные. Если горит дом, дым, запах гари. Скорая. Если кто-то потерял сознание, сильная боль, кровь. Полиция. Если напали, украли, потерялся ребенок. 112. Если не понимаешь, что происходит, но нужна помощь. Игровая форма. Родитель читает ситуацию. Мяч закатился под машину. Ты видишь дым в квартире. Ребенок говорит, звонить или нет. Промт 7. Создание правил обращения с электричеством. Ты специалист по детской психологии и педагогике с опытом разработки обучающих материалов для детей. Помоги создать список домашних правил по безопасному обращению с электричеством для ребенка Укажите возраст, например, 9 лет. Учитывая, что правила будут размещены на видном месте в квартире, например, на холодильнике. Сформулируй 10-12 простых, запоминающихся и понятных для ребенка правил. Используй дружелюбный и уважительный тон общения, избегай пугающих формулировок, но подчеркни важность соблюдения правил. Каждый пункт должен быть оформлен в формате ⁇ Никогда не, всегда ⁇ Если то. Добавь в конце каждой формулировки объяснение, почему это важно. Пример: Никогда не трогай розетки мокрыми руками. Это может быть опасно для жизни. Предложи несколько идей для визуального оформления, иконки, цветовая схема, шрифт, чтобы правила выглядели интересно и привлекательно для ребенка. Промт 8. Проработка безопасности в походе. Поход – это, безусловно, увлекательное, развивающее приключение, которое помогает развивать самостоятельность, учит принимать решения, помогает освоить важные навыки – ориентирование, использование снаряжения, разведение костров и так далее. Но также подобные мероприятия, даже при участии взрослых, сопряжены с рисками, а иногда и с угрозами. Данный промпт, в зависимости от конкретных условий и продолжительности похода, предложит подробный план подготовки ребенка к походу и проработки возможных рисков. Ты специалист по детской туризм-безопасности с опытом работы в полевых условиях и в организации походов для детей. Твоя задача – разработать исчерпывающий план обеспечения безопасности ребенка в походе продолжительностью, например, 3 дня. В походе участвуют дети в возрасте, Укажите возрастную группу, например, 7-10 лет. Под руководством укажите состав сопровождения, например, двух взрослых инструкторов и одного медика. Условия похода. Укажите характеристику местности, например, лесистая местность средней полосы России с вероятностью дождей, перепадами температур и возможными встречами с животными. План должен включать следующие разделы. Первое. Ключевые риски и связанные с ними меры предосторожности. Второе. Обязательное снаряжение ребенка. Третье. Меры личной безопасности. Четвертое. Правила поведения в лагере и в пути. Пятое. Инструкция по действиям при ЧС. Потеря, травма, укус и так далее. Шестое. Ответственность и распределение ролей между взрослыми. Седьмое. Обязательные знания и навыки ребенка до начала похода. Восьмое. Подготовка аптечки. С учетом возраста и состояния здоровья. Используй экспертный стиль без излишнего официоза, пиши по существу, избегай поверхностных и шаблонных формулировок. Будь структурен, детализирован и практичен. В конце дай дополнительный блок «Чек-лист для родителей». Промпт 9. Создаем детскую инструкцию и план психологической поддержки при встрече с агрессивным животным. Агрессивные животные – это не только угроза жизни и здоровью ребенка, но зачастую и причина психологических травм, которые могут остаться с ребенком на всю жизнь. Данный промпт подготовит понятную инструкцию, как вести себя при встрече с агрессивным животным а также инструкции для родителей и педагогов, как правильно провести разговор с ребенком после инцидента, чтобы минимизировать психологические последствия. Ты детский психолог и методист по обучению правилам безопасности для детей. Подготовь понятную и запоминающуюся инструкцию для ребенка. Укажите возраст, например, 7 лет. О том, как вести себя при встрече с агрессивным животным, например, незнакомой злой собакой. Инструкция должна быть в виде пошагового алгоритма, 5-8 пунктов. Каждый пункт пиши простыми короткими предложениями, подходящими для восприятия ребенком данного возраста. Избегай сложных слов и устрашающих описаний. Акцентируй внимание на спокойствии и последовательности действий. Добавь примеры или сравнения, которые помогут ребенку запомнить правила. В конце инструкции сделай 2-3 предложения с напоминанием, что главное – это безопасность, и что всегда нужно рассказать взрослому, что случилось. После инструкции напиши блок рекомендаций для родителей и педагогов, что делать после инцидента, чтобы у ребенка не осталось психологической травмы, как правильно поговорить с ним, какие игры или рисунки помогут снять напряжение и как сформировать у него чувство, что он справился – и был молодцом. Промт 10. Состав индивидуальной аптечки под конкретный контекст. Отпуск, автомобиль, домашняя аптечка. Ты врач-педиатр с многолетним опытом практики и опытом консультирования родителей. Составь список необходимого содержимого аптечки для ребенка с учетом индивидуальных особенностей. Возраст ребенка. Укажите возраст, например, 3 года. Особенности состояния здоровья ребенка, например, предрасположенность к аллергии, склонность к частым простудам, без хронических заболеваний. Контекст использования аптечки, например, поездка в отпуск на море, аптечка в детскую комнату дома, аптечка в автомобиль. Раздели содержимое аптечки на категории препараты первой необходимости, уходовые средства, вспомогательные предметы, специализированные средства при индивидуальных особенностях ребенка. Укажи формы препаратов, дозировки и международное непатентованное наименование. Все средства должны быть доступными без рецепта. Исключи назначения и рекомендации, требующие участия врача. В конце добавь рекомендации по условиям хранения аптечки и чек-лист для родителей по регулярной проверке сроков годности и комплектации аптечки. Ответ И. Аптечка для ребенка 3 лет. Особенности здоровья. Склонность к частым простудам без хронических заболеваний. Контекст. Поездка в отпуск на море. Первое. Препараты первой необходимости. Жаропонижающие, обезболивающие. Парацетамол. Супозитории 150 мг или суспензия 120 мг 5 мл. Для снижения температуры облегчения боли. Ибупрофен. Суспензия 100 мг 5 мл. Альтернатива при температуре или боли разрешен с 3 месяцев. Антигистаминные. От аллергии укусов насекомых. Цитиризин. Капли 10 мг на мл. Давать по возрастной дозировке. Средства от насморка и заложенности. Натриохлорид 0,9%. Физиологический раствор. Капли или спрей для промывания носа. Оксиметазолин 0,1%. Спрей детский. Только при выраженной заложенности не более 3 дней. Противодиарейные и для восстановления жидкости. Регидрон или аналог. Пакетики для разведения. При обезвоживании рвоте по носе. Смекта. диасмектит, Порошок для суспензии. При диарее вздутие. Антисептики для обработки ран. Хлоргексидин – 0,5% раствор или мирамистин – спрей. Зеленка йод в одноразовых фломастерах, чтобы не проливались. Второе – уходовые средства. Крем с декспантенолом, например, бипантен, при раздражении, солнечных ожогах, ссадинах. Солнцезащитный крем SPF 50+, для детей, водостойкий. Крем или молочко после солнца с успокаивающим эффектом. Алоэ-вера, пантенол. Детский репеллент на основе IR3535 или икоридина, без дета для малышей. Третье. Вспомогательные предметы. Электронный термометр, лучше инфракрасный плюс обычный цифровой. Пипетка или шприц-дозатор для лекарств. Ножницы с закругленными концами. Пластырь бактерицидный детский разных размеров. Бин стерильный, марлевые салфетки. Холодный пакет для ушибов. Маленькая грелка или мешочек для теплого компресса. Одноразовые перчатки. Четвертое, специализированные средства с учетом склонности к простудам. Аквалор Бэби или аналог. Морская вода в спреях с ограничителем для ежедневного ухода за носом и профилактики простуд. Леденцы на основе шалфея, ромашки, без сахара. Если ребенок умеет рассасывать, иначе не давать. Назальный аспиратор, механический или электрический, для удаления слизи. Рекомендации по хранению. Все препараты хранить в жестком закрытом контейнере, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей. На море часть лекарств держать в холодильнике, например, суспензии после вскрытия. В дороге использовать термочехол или небольшой холодильник-сумку. Аптечку хранить вне доступа ребенка. Промпт 11. Анализ безопасности детской комнаты по фотографии и разработка правил поведения с учетом рисков. Загрузите фотографию или серию фотографий детской комнаты. Введите этот промт, и нейросеть выявит потенциальные риски, с которыми может столкнуться ребенок конкретного возраста, а также составит свод рекомендаций для устранения или минимизации этих рисков. Рекомендую использовать этот промт не только для детской комнаты, но и для других помещений вашего жилища. Ты эксперт по детской безопасности с большим опытом консультирования семей и проведения аудитов помещений для детей. Проанализируй загруженную мной фотографию детской комнаты. Определи все потенциальные опасности для ребенка в возрасте. Укажите возраст, например, от года до 5 лет. Раздели выявленные опасности на категории физические травмы, отравления, удушья, попадание предметов в дыхательные пути, электротравмы, падения, ожоги. Для каждой опасности предложи конкретные меры по устранению или снижению риска. Составь список обязательных правил поведения для ребенка в этой комнате, адаптированный к его возрасту, в формате «Правила» плюс объяснение, зачем оно нужно. Пиши максимально подробно, избегай общих фраз, давай практические рекомендации с указанием конкретных действий и решений. В конце предложи 5 рекомендаций для родителей по формированию безопасных привычек у ребенка.